Третье. Оценка расстояния Джан отдавалась с трудом. Она привыкла к ровной резиновой дорожке вокруг тюремного двора. Каждый круг составлял полмили. Постоянный подъем на юго-запад отнимал больше сил, чем прогулка по ровному кругу, и ей приходилось шагать шире, отчего мышцы бедер ныли, что было одновременно больно и приятно. Лис время от времени останавливался, позволяя ей сократить отрыв, а потом бежал дальше. Джанет вспотела, несмотря на холод. Воздух резал горло, как бывает, на границе зимы и весны. В серо-коричневости леса проглядывали почки с зелеными кончиками. А там, где солнечные лучи падали на землю, она была мягкой. Они преодолели две или три мили, Когда лис провел Джанет вокруг свалившегося на бок трейлера, едва видимого в густой растительности, на земле трепетала древняя желтая полицейская лента. Джанет чувствовала, что они приближаются к цели. Она слышала слабое гудение. Солнце поднималось все выше, время близилось к полудню. Ей уже хотелось пить и есть, и, возможно, еда и питье ждали ее там, куда она направлялась. Очень, кстати, пришлась бы холодная газировка, но Бог с ним ей следовало думать о Бобби, о том, чтобы вновь увидеть Бобби. Впереди лис исчез, подаркой сломанных деревьев. Джанет поспешила за ним, мимо заросших сорняками развалин, то ли домика, то ли сарая. Здесь мотыльки покрывали ветви деревьев. Их бесчисленные коричневатые тельца прижимались друг к другу, напоминая странные ракушки. «И в этом есть некая логика», — подумала Джанет, внутренне понимая, что обнаруженный ею мир лежал за границами всего, что она знала, словно земля на дне океана. Мотыльки выглядели неподвижными, но она слышала, как они «потрескивают», словно «разговаривают». «Бобби», — казалось, говорили они, — «еще не поздно начать все сначала», — казалось, говорили они. Наконец она достигла гребня. Сквозь последние деревья Джанет видела лиса, стоявшего на жухлой траве зимнего поля. Она втянула воздух от запаха керосина, совершенно неожиданного и неуместного, защипала в носу и во рту. Джанет вышла на опушку и увидела такое, чего быть не могло, то, что окончательно убедило ее, она уже не в тех опалачах, которые знала всю жизнь.